Ещё один неприятный звонок. Открыв глаза, Данила обнаружил, что он снова не в своей постели. На этот раз в комнате было тепло и тихо. Только попискивали какие-то механизмы в изголовье кровати. Данила лежал на спине, глядя на идеально белый светящийся потолок и часто моргал, пытаясь отогнать пугающее видение. Лес. Незнакомцы с оружием. Сеть запустилась автоматически. Появилась его виртуальная личность. Отсутствие самого Данила, кажется, никто не заметил, ведь аватар имитировал его активность в сети, а сейчас он мертал полупрозрачным изображением у кровати, напоминая костюм на вешалке. В поле зрения настойчиво поползли советы, как быстрее прийти в себя после долгого сна. И появилось напоминание принять росу. Данило осторожно повернул голову и увидел ясное синее небо за большим окном. Но опыт подсказывал, что это лишь имитация. Значит, Визус тоже работает. Статус аватара Данилы, отмечавшийся на специальной бирке, висящий слева на груди, сообщал, что он в больнице. Дверь палаты со слабым шипением скользнула в стену, и внутри показалось знакомое лицо. «Мне сообщили, что вы пришли в сознание». богдана Акрапов скупо улыбнулся. «Как себя чувствуете?» Данила торопливо набросил на себя аватар, чтобы скрыть еще болезненный и помятый вид от постороннего человека. Он протянул руку и коснулся мерцающего изображения. Аватар занял его место на больничной койке. «Неплохо», – ответил он, пытаясь подняться на локте. Слабость давала себе знать, и он оставил попытки. «Что произошло? Почему я здесь?» И тут Данила ясно вспомнил, что было перед тем, как он провалился в темноту. Его руки метнулись к голове, но ни ран, ни даже повязок не обнаружили. «Все в порядке», – успокоил его Акрапов. «Вы не успели выстрелить. Сработала система безопасности, встроенная в микрочип в вашей голове. Такие есть у каждого. Они не дают причинить себе вред». Когда вы осознали, что собираетесь выстрелить, произошло, скажем так, легкое замыкание, и вы потеряли сознание. Акрапов замялся. Такое серьезное вмешательство возможно в исключительных случаях, так как оно может повредить функции мозга. Сеть уже подсказала данели что такие системы действительно существуют. Пока Акрапов говорил, Данил сделал несколько закладок, чтобы позднее узнать о ее работе как можно больше. «А сюда меня кто привез?» «Полицейские агенты. Мы следили за вами какое-то время. Установили в вашей квартире сигнализацию». Меж бровей агента залегла складка. Лицо сделалось хмурым. «Когда вас выкрали, она сработала». и мы с напарником немедленно отправились туда. Мне удалось выследить похитителей, но в последний момент они ушли от погони. Полицейские снадбили меня десятком сотрудников для розыска и поисковой техникой. От людей за пределами города толку мало, но машины справлялись лучше. Мы прочесывали лес, где я потерял след. Выставили там посты для наблюдения. На третьи сутки появились вы. В сети была установлена собственная сигнализация на случай, если вы объявитесь. Данилов вспомнил, что когда выбрался из бункера, в поле зрения замелькали какие-то значки, от которых он сразу отмахнулся. Далее последовал выстрел. Мы услышали его издалека, а когда вас нашли, вы были уже без сознания. Ваши похитители, обнаружив нас и полицию, в спешке уничтожали следы своего пребывания в бункере и бежали кто куда. «Вы их поймали?» Данила вспомнил Собурова и внутри все съежилось. «Не всех», – уклончиво ответил агент. «А страница деда? Вы достали информацию, которая им нужна?» «Пока нет». акрапов повернулся к Даниле спиной и отошел к окну. «И скорее всего уже не получится сделать это». Агент обернулся. «Она стерта?» – спросил Данила. «Нет, но система безопасности, защищавшая вас от самоубийства, не позволит без вреда для мозга извлечь записанные на ЧП данные. Вы совершили отчаянный поступок, и теперь будете на особом контроле у этой программы». Любое вмешательство извне будет заблокировано системой. А как же люди, которые меня похитили? Они ведь еще где-то прячутся? И что за расследование? Почему вы за мной следили? О них не беспокойтесь. Акрапов подошел к Даниле, устало улыбнувшись. Теперь это наша забота. Возвращайтесь к своей привычной жизни и постарайтесь забыть эти несколько дней. С этими словами Богдан Акрапов покинул палату Данила. Едва он вышел за дверь, его виртуальный образ растворился в воздухе.